Новый век не принёс страдающему народу ничего нового. Произвол эксплуататоров усилился. Соперничество монополий, погоня за барышами всё так же ложились тяжёлым бременем на трудящихся. Борьба за власть продолжалась. Либералы продержались у власти до 1946 года. Затем в стране установилась диктатура консерваторов. Внутри партии образовались враждующие олигархические группировки. Реакционеры, ссылаясь на то, что ведут беспощадную борьбу с происками мирового коммунизма, преследовали и жестоко расправлялись со всеми, кто оказывал им сопротивление, мешал политической карьере. Провокационное убийство лидера либерально-демократических кругов Хорхе Гайтана И непрекращающиеся волны террора привели к тому, что в стране в апреле 1948 года вспыхнули общенациональные забастовки, перешедшие потом в вооружённые восстания. Предвидя справедливое возмездие, всевозможные последствия народного гнева, буржуазные партии поспешно сформировали коалиционное правительство из числа либералов и консерваторов. Однако террор не прекратился. А столкновения между представителями партий ещё более участились. Революционное движение было подавлено. Часть граждан Колумбии была вынуждена покинуть страну. Многие ушли в партизаны, стали объединяться в так называемые отряды крестьянской самообороны, чтобы противостоять реакции. Немалую роль в их организации, в сплочении народных масс играла коммунистическая партия Колумбии. Однако при поддержке империалистов эти отряды сопротивления были жестоко подавлены. Карателями были уничтожены десятки деревень, сотни жилищ, тысячи людей лишились крова. Жертвы, жертвы. После всех этих расправ и погромов утвердился ещё более реакционный режим. В августе 1950 года к власти пришёл Лауриано Гомес, провозгласивший себя сторонником американской демократии и борцом против коммунистической опасности. Эту хронику политических неурядиц, борьбы за власть можно было бы продолжить, включить в неё события последующих лет вплоть до сегодняшних дней, но вывод в конце концов был бы один: Кетт отмечал ещё Хорхе Гайтан. Демократия в Колумбии писал он. Это вздор. Судьба нации никого не интересует. Всё зависит от правящего меньшинства, и всем управляют недобросовестные политики. Другими словами, мы живём при кастровой системе. И тут следует особо отметить, что долгий изнурительный террор посеял среди народа зёрна страха, не веря в собственные силы к торжеству справедливости. Просоюзное движение по сути дела распалось, процесс отчуждения усиливался из года в год. И всё это сопровождалось длительным осадным положением в стране, ростом безработицы, девальвации песо, замораживанием зарплаты, ущемлением прав личности. насилием олигархии, постоянным ограничением прав молодёжи и студентов на политическую деятельность, на объединение в демократические союзы. Естественно, это не могло не отразиться на настроении простых граждан Колумбии. Реакция сделала всё возможное, чтобы ещё больше усугубить процесс отчуждения. Результаты: ныне большая часть трудящихся вообще не состоит ни в одном профсоюзе, отмечает генеральный секретарь Профсоюзной конференции трудящихся Колумбии Росо Усарио. Сам факт раскола действует настолько деморализующе на трудящихся, что многие из них не осознают важности участия в работе организации, которая отстаивала бы их классовые интересы. Особенности вчерашней и нынешней колумбийской действительности в той или иной степени находят свое отражение в реалистических произведениях Маркеса и, в частности, в его романе «В недобрый час», который получил широкий резонанс в Латинской Америке. Перед нами повседневные будни городка. Писатель точно и красочно передает гнетущую обстановку провинции. На глухозакрытые двери монотонный стук дождевых капель, безлюдная площадь, спящие под дождём миндальные деревья, трупный запах, идущий от застлявшей в реке дохлой коровы, тая сервятников, ленивые удары колокола, уточняющие время, будто у городка был механизм, который работал с неизменной точностью. Город Замир в неустойчивом равновесии. Казалось бы, ничего особенного не происходит. Просто каждый день на стенах домов появляются анонимные листки, разоблачающие ханжество уважаемых семей, их преступные дела, которые они пытаются утаить. А вообще жизнь протекает лениво, монотонно,